10. Большие перемены Кирян Лира успокоилась, когда я заверил ее, что никаких подозрений Талин не вызывает, и даже пообещала увести его из Академии на целый день. Я видел, как они ворковали в столовой. Мир улыбался так, будто ему пообещали исполнение всех желаний. А в лире я даже издалека заметил какое-то напряжение: Что-то заподозрила? или просто предполагает, Чем может закончиться долгое свидание? Я отвернулся и устроился за столом с Тиамоном. Его сестру перевезли из Академии домой. И родители едва не устроили скандал. Но, как сказал Тиамон, ректору удалось их успокоить. Они даже не знают, когда она восстановится. Обещали пару недель. Но я боюсь, что все гораздо хуже. На парня было жалко смотреть. Он винил себя в том, что не уследил за сестрой хотя это было попросту невозможно. Талён сработал чисто. Даже я, прокручивая в памяти ту тренировку, вспомнил некоторые детали только потому, что уже знал, кто мог быть виновен в несчастном случае. В момент, когда защитный барьер отключился, Миран стоял в непосредственной близости от стойки управления. В те секунды он лично не участвовал в бою и позволил себе отвлечься, как мне казалось сначала. Уже потом я понял, что он, наоборот, был сосредоточен до предела. Вот только не на тренировке, а на своей цели, которая находилась на трибунах. «Тебе тоже стоит уехать». Я постарался придать голосу мягкое, сочувственное звучание, хотя это было непросто. Одно дело флиртовать с девушками, и совсем другое – пытаться применить обаяние на парня. «Тиана нуждается в тебе куда больше, чем в целителях». «Наверное, ты прав», – кивнул Тиамон. И «Я позволил себе улыбку. Пусть уезжает. Неизвестно, когда до него самого доберутся. А пока он держится от Этерниса подальше, он в безопасности». «Эй, ты как?» На плечо Тиамона упала тяжелая ладонь. А потом Себастьян плюхнулся на соседний стул и посмотрел на меня. «Как он?» «Как раз говорил, что ему стоит побыть сестрой». «Слушай, Кира, Тиам» кивнул Себастьян. «Он у нас не зря в Куратора ходит. Плохого не посоветует». Я вспомнил лицо Лиры, когда посоветовал ей переспать с Мироном, и усмехнулся про себя. Спросить Рыжую, она бы не согласилась с этим утверждением. Пока Се поговорил Тиамону слова поддержки, которые он слышал уже не первый раз, и отпустил мысли и позволил им снова потянуться к Лире, Лесе. «Вчера она меня удивила». Среди драконов я не знал никого, кроме, наверное, Тиамона, кто согласился бы участвовать в таком опасном предприятии только потому, что его попросили о помощи. Даже наша с Себом дружба была основана на меркантильном интересе. Другое дело, конечно, что этот интерес и закончился еще в младших классах школы и перерос в нечто более искреннее. Но даже Себастину я пока что не мог довериться. Слишком серьезные вещи творились в академии хотя, учитывая последние события и то, что имя друга было в списке Крейна, нас ожидал серьезный разговор. Но Себа не так просто в чем то убедить. Нужны непривержимые доказательства, и я надеялся, что обыск в комнате Мирона даст результаты. Я снова взглянул в сторону Лиры, которая о чём-то шепталась с подругами. Сознание шибануло воспоминания о ее расширившихся глазах и закушенной губе, когда я вжал ее в стену. Она проглотила слова о побочном эффекте лекарства. Но мне оно было ни к чему, хотя сейчас я чувствовал, что не прочь бы повторить ту вспышку, что произошла между нами. В тот момент Лира была совсем не похожа на зажатую девственницу, которая даже целоваться толком не умеет. В ней было столько огня, что даже я завелся. И кто знает, чем бы все обернулось, если бы она не умудрилась избежать. А пока я ее догонял... Успел подавить эмоции. Но сейчас Лира выглядела ничуть не притягательно. Просто одна из многих. Разве что улыбка чуть более искренняя. И эти тонкие пальчики, которые теребили Локон. «Да, Кир?» Я оторвал взгляд от Лиры и повернулся к Себастину, возвращаясь к разговору. «Да, кураторы в курсе. Но до официального объявления я все равно ничего не скажу». «А потом уже и не надо будет». Друг выразительно поднял бровь. «Давай, признавайся, кого выбрали?» еще одна проблема, которая маячила слишком близко. После нападения на Тиану я прикидывал, как уберечь Тиамона с Себастьяном, и думал, что в этом году претендентов с даром слишком мало. В прошлые годы пострадавших драконов из тех, что так и не восстановились до конца, было больше. Не менее десятка в течение года. Значит, либо в записях Крейна значились претенденты только на часть учебного года, либо больше достойных в Этернисе не оказалось. И предстоящее событие могло исправить эту ситуацию. Большой магический турнир, проводящийся каждые два года, тот самый, во время которого мы и тени перешли к Лире, тот самый, что собирает вокруг множество сильных магов и драконов, тот самый для проведения которого в этом году выбрали Академию Этернис. Лира Хана по секрету рассказала нам, что в нашей Академии в скором времени начнутся большие перемены. Этернис выбрали площадкой для проведения большого магического турнира, в котором участвуют самые сильные адепты всех Академий. Я прекрасно помнила, как два года назад именно из-за этого турнира Кирен Астер оказался в Академии Нардарис, и теперь меня пробрала легкая дрожь от этих воспоминаний. Если бы не та случайность, Кирен даже не взглянул бы в мою сторону. «О, значит, к нам приедет много симпатичных парней?» – тихо хихикнула Лола, а Кира тут же насупилась. «То есть, если сильные маги, значит, одни парни?» Они перепирались еще какое-то время, а я поймала себя на мысли, что смотрю через весь зал столовой прямо на Кириана, который о чем то говорил с двумя крепкими парнями. Сердце стучало нервно, подбрасывая новые воспоминания о Бастере, словно дрова в камин, подпитывая мою нервозность. После того, как он раскрыл мне всю правду, я еще долго не могла прийти в себя, но уже успела пообещать, что помогу ему, и теперь не хотела идти на попятный. «Лиса, ты с нами?» От обсуждения адептов из других академий девчонки перешли к планированию выходных. Я покачала головой. У меня свидание с Таллионом. За столом тут же раздался одобрительный гул, и я поспешила уткнуться в чашку с кофе. Но расспросы любопытных соседок закончились только, когда пришло время Спешите на занятия. Сегодня был единственный день за последние недели без практики по артефакторике. Магистр Вермерт была занята какими-то административными делами, и я догадывалась, что это связано с предстоящим турниром. Хана успела сказать, что даже ее жениха, магистра алхимии, теперь регулярно дергают для участия в организации турнира. Но из-за отсутствия магистра, расписание никто не стал перекраивать, так что у нашего курса образовалось свободное время. Я решила потратить его с пользой и отправилась в библиотеку, поискать информацию по новой задаче, которую магистр Вермерт успела передо мной поставить. Причем задачка была явно не для третьего курса. Нашему магистру показалось мало Грегора, и она хотела создать новые часы, такие, что могли бы контролировать течение времени в пределах аудитории. Я начинала подозревать, что магистр просто хочет растягивать время во время занятий, чтобы эксплуатировать своих адептов по полной программе – Но сама задумка с подобными часами была настолько амбициозной и смелой, что я ни за что не упустила бы шанс поучаствовать в создании подобного артефакта. Так что я выбрала себе самый дальний угол библиотеки, обложилась толстенными книгами и погрузилась в поиск информации. Манипулировать временем пробовали многие маги. Конечно, это ведь такой соблазн – починить себе то, что влияет на саму жизнь. Кто-то хотел отсрочить старость – Кто-то, наоборот, ускорить в течение времени, а кто-то и вовсе пытался сделать так, чтобы по его приказу время останавливалось, заставляя всех вокруг замирать без движения. Все это звучало слишком наивно и сказочно, и я продиралась дальше через легенды, описания неудачных экспериментов и откровенные фантазии, не имеющие под собой никаких оснований. Через полчаса пришлось подняться из-за стола, чтобы размять затекшие мышцы, Небольшая прогулка между рядов, и я снова сидела, склонившись над книгами с пером в руке, чтобы выписывать маломальски значимую информацию. Но спустя еще полчаса лист передо мной оставался пуст. Я с громким хлопком закрыла толстенный том, из-за которого едва не уснула, и стала собирать книги в стопку, чтобы вернуться к ним после занятий. От длинных витиеватых предложений меня клонило в сон даже после того, как я оторвалась от чтения – так что я решила наведаться в столовую, чтобы попытаться урвать еще одну чашечку кофе, хотя до обеда оставалось еще минимум два часа. Упросив хранителя библиотеки не убирать книги по местам, а придержать их до вечера, я вышла из библиотеки и пошла в сторону столовой. Свободное время посреди учебного дня для адептов выдавалось все реже, так что коридоры были пусты. Я шла медленно, отчаянно зевая, И не сразу расслышала голоса за поворотом длинного коридора. Чтобы попасть в столовую, нужно было свернуть направо, а голоса раздавались из-за поворота налево. Я остановилась, пытаясь вспомнить, что находится в левом крыле. Кажется, я еще ни разу там не бывала. Снова подавила зевок, прикрывая рот рукой. Да так и замерла. Левое крыло должно было пустовать». Только сегодня Ханна говорила, что там, напротив столовой, находится старый жилой корпус, в котором теперь планируют разместить новых адептов. Я тряхнула головой, прогоняя напавшую на меня зевоту. Видимо, преподаватели и сотрудники академии сейчас вовсю готовят комнаты к приему гостей. Вот кто-то и разговаривает. Ничего необычного. Вот только один голос показался мне знакомым, а что-то внутри так и кричало о том, что надо сохранять тишину и не выдавать свое присутствие. Повинуясь внутреннему голосу, я на цыпочках прокралась к стене и, прижавшись к ней спиной, затаила дыхание и навострила уши. Если в академии что-то происходит, я осторожно замешал меня в это. Я должна быть настороже. Но, конечно же, главной причиной моего возбуждения была вовсе неосторожность, глупое любопытство, которое сгубило не одну кошку. Двигала мной будто марионеткой, заставляя ловить каждый звук из-за поворота. Он подал прошение предоставить академический отпуск. Сказал, что хочет побыть с семьей. Недовольно мужской голос выговаривал кому-то. «Ты слишком поторопился с девчонкой». «У нас впереди достаточно времени», – спокойно ответил второй голос. «И мне казалось, что вы вызвали меня сюда не для того, чтобы болтать попусту». «Иди вперед. «Нужно подготовить крайние комнаты для наших особых гостей», – торопливо сказал первый. И я услышала, как ускорились шаги, углубляясь в левое крыло. А я бросилась обратно в библиотеку. Сердце колотилось так, словно я уже выпила целую бочку кофе. Дрожащими пальцами я взяла свою стопку книг и понесла ее на последний этаж библиотеки. Неудобный, но совершенно пустой. Выбрала самый незаметный стол, разложила книги вокруг себя как баррикаду и запустила пальцы волосы, издав тихий отчаянный стон. Как так получилось, что я снова во что-то вляпалась? «Эй, Челмерс, у нас сейчас теория безопасности!» — крикнул мне в спину однокурсник, с которым мы были на одной специальности. Но я, наплевав на занятия, спешила в главный холл учебного корпуса. У Астера по расписанию стояла история кровавых ритуалов, я поежилась от этого жуткого названия и пошла искать аудиторию на этаже старшекурсников. «Простите, магистр, я просунула голову в приоткрытую дверь и изобразила на лице искреннее раскаяние, что приходится отрывать преподавателя от занятия. Не велели вызвать Кириана Астера к ректору. Магистр, чье имя я уже успела забыть, слишком длинным и невыговариваемым оно было». Недовольно посмотрел на меня, потом перевел взгляд в глубину аудитории, которую мне не было видно, и дернул головой. Тут же послышались быстрые шаги, а потом в коридоре появился Астер. Не дожидаясь, когда он начнет задавать вопросы, я схватила его за руку и потащила по коридору в сторону его кабинета. Ну и что ты устроила? с усмешкой спросил дракон, когда я захлопнула дверь. Это ты что устроил? Я повернулась к нему и задрала голову, чтобы видеть эти наглые ледяные глаза. «Я знаю, что все дело в Талионе. Ты сразу подозревал его, но снова соврал, чтобы меня использовать». «О чем ты?» Астер поднял брови, чем окончательно вывел меня из себя. Адреналин от моего открытия еще бурлил в крови, и я сорвалась на крик. «Не дело вид, что ты не понимаешь!» В порыве злости я сжала пальцы в кулак и ткнула и Мастера в грудь. Точнее, попыталась ткнуть. Совсем забыла, что реакция у дракона не чета человеческой. Кирен перехватил мою руку и аккуратно, почти бережно отвел в сторону. «Было бы лучше, если бы я сразу сказал, что Талион замешан». Спокойно поинтересовался Астер, только усиливая своим спокойствием мою злость. «Лучше было бы, если бы ты вообще не вмешивал меня в свои шпионские игры». «Когда ты не знала, для чего я тебя использую». «Тебе это тоже не нравилось», — хмыкнул Астер, и я вырвала руку из его пальцев, тяжело дыша. «Ты сама просила сказать тебе все. «Ну ты солгал», — напомнила я ему. «Что ты узнала?» «Конечно же, Астеру было плевать на мою злость, его интересовало только его дело». «Что тебе нельзя верить?» — резко ответила я. «С меня хватит, я выхожу из игры». Я дернула ручку двери, опасаясь, что Астер успел запереть ее с помощью магии, но она оказалась не заперта. Дракон не пытался остановить меня. Ни уговорами, ни силой. Так что я зашагала по коридору, не замечая, как громко впечатываю ноги в пол, пока из-за угла не показался местный завхоз и не шикнул на меня. «Тейра! Чалмерс!» — подсказала я. «Чалмерс!» — кивнул завхоз и тут же свел брови над переносицей. «Если вы сами не на занятиях, это не значит, что можно шуметь и мешать учиться другим». «Простите». Я опустила голову и пошла уже тише. Это мелкое замечание словно заставило меня переключиться, и вся моя злость на Астера исчезла. Осталось только разочарование и полное непонимание, что делать дальше. Я ни за что не поверила бы Астеру, если бы он сказал, что он замешан в заговоре. Они и без того постоянно цапались, так что я скорее посчитала бы это мелочной попыткой чернить Тала в моих глазах. Хотя, зная Кириана, я теперь была уверена, он атаковал бы напрямую и не стал бы заниматься такими подлыми глупостями. все таки он не Дилан, который не стесняется пользоваться любыми грязными приемами. Но то, что я слышала, слишком хорошо совпало с тем, что рассказал Астер, и голос Талиона – я не спутала бы ни с одним из тысячи. Там, в коридоре, ведущем старое жилое крыло, был Талион Мирон, мой парень и соучастник непонятного, но опасного заговора. И что мне теперь делать? «Лиса, что с вами?» Голос магистра Вермерт впивался в мозг, словно расплавленный металл, который я сейчас заливала форму для создания основы песочных часов. С того момента, как я узнала правду о Талионе, Прошло уже несколько дней, а я все никак не могла собраться. Пыталась избегать Тала, но так и не смогла набраться смелости и отменить свидание. А ведь лучше всего было порвать с драконом прямо сейчас, чтобы потом не страдать от того, что успела привязаться к нему. Ведь если забыть о связи Тала с заговорщиками, он был практически идеален. Внимателен, красив, умён, талантлив. Каждое утро он встречал меня в столовой и желал доброго утра. Спрашивал, как прошел мой день, но при этом не навязывался, спокойно переносил мои односложные ответы и даже пару раз рассмешил меня удачным замечанием насчет предстоящего дня. Наверное, поэтому я так тянулась решением. К тому же, Астер тоже от меня отстал и не напоминал о моем обещании, отвлечь талиона. Видно, понял, что я была настроена серьезно в нашу последнюю встречу. Как мне было бы легче, если бы он продолжал давить. Я бы просто сказала, что все отменяется, и выбрала бы Талиона. Пусть сами разбираются в своих заговорах и разоблачениях. А теперь вся тяжесть принятия решения свалилась на мои плечи. «Тейра Чалмерс, вы испортили уже третью заготовку!» Магистр Вермерт цапнула с моего стола конфетку, которую сама и положила туда в начале занятия. «Выметайтесь из аудитории и придите в себя. Завтра попробуем снова». Я рассеянно сгребла все, что лежало на столе в одну кучу, изобразив подобие порядка, и вышла из аудитории. С магистром было лучше не спорить, все равно не даст работать, да и в таком состоянии я мало что могла сделать толкового. Бесцельно шатаясь по академии, я случайно забрела к целительскому крылу. Мне довелось побывать здесь всего один раз, в тот день, когда Астер пытался спровоцировать меня на применение магии. Но тогда меня просто осмотрели, дали с собой немного заживляющей мази на всякий случай и отправили обратно. Тыру, Варгард, уже отправили домой?» Уставший женский голос прозвучал за спиной, и я обернулась. С непониманием посмотрела на девушку в целительской форме. «Вы ведь пришли навестить Тиану? У нас больше никого не было за последние дни». «А... да». Я кивнула и растянула губы в улыбке. «Значит, ей лучше?» «С ней все будет хорошо». Заучена, но совершенно неискренне ответила девушка, отвернулась и скрылась за дверью приемной. «Хотелось бы верить», — шепнула я сама себе. «Решение было принято. Я думала, что смогу забыть о связи Талиона с заговорщиками. Он совсем не был похож на злодея, и я ему, кажется, по-настоящему нравилась, как и он мне». Но всё время, что я готовилась к свиданию, я не могла выбросить из головы мысли о Кириане, о его погибшей матери, о Тиане-драконице, которая пострадала совсем не от несчастного случая, и обо всей паутине тайн, что незримо путал Академию Этернис, втягивая в свои сети тех, кто даже не догадывался об опасности. «Мне бы плюнуть на все, да послать Кархону, жить своей жизнью и не смотреть по сторонам, выискивая новые проблемы». И своих вполне хватает. Тем более я не дракон, и даже если кто-то, кроме астра прознает о том, что у меня есть магия, я никак не пострадаю. Дара-то у меня нет, если не считать тени. А про них никто и подумать не догадается. Обычные маги не имеют особых способностей, так что со всех сторон мне ничего не грозило. Но я просто не могла закрыть глаза на творящиеся вокруг, и меня будто царапало острыми коготками внутри, когда я вспоминала проникновенную речь Талиона о несправедливом неравенстве между драконами и магами. При этом он сам участвовал в куда большей несправедливости. Я покачнулась, стоя на одной ноге, никак не могла справиться с завязками на удобных спортивных туфлях и чуть не упала. Все время, что оставалось до свидания с Талом, я пыталась понять его мотивацию. Зачем такому хорошему парню участвовать в подобном? Ответ пришел сам собой, и я плюхнулась на кровать, пораженная собственным открытием. Хуже всего было то, что до этого у меня оставалась слабая надежда, что я просто ошиблась, и я, и Кириан. Ему тотал вообще не нравился, так что все спокойно можно было списать на личную неприязнь. Но теперь все остановилось слишком логично. Хорошей прогулки, донесся мне в спину радостный возглас Лолы. Я махнула рукой, не оборачиваясь на соседку. Боялась, что она сразу поймет, что что-то не так, а мне нужно было еще придумать хорошее обоснование моего выражения лица. Я прекрасно понимала, что не смогу весь день делать вид, что все замечательно. Талон обязательно заметит и начнет расспрашивать. Всего несколько часов. Уговаривала я сама себя, пока шла к выходу из главного корпуса. Потерпишь немного, пока Астер обшарит комнату, а потом порвешь с «Любишь побеседовать сама с собой?» — спросил Тал, который ждал не у ворот Академии, как мы договаривались, а на крыльце. «Отличная привычка. Кто бы что ни говорил. Помогает прочистить мозги». «Ага», — рассеянно ответила я, панически соображая, что сказать в защиту своего странного состояния. Но он промолчал хотя я заметила его удивленный взгляд. Вместо этого он подал мне руку и накрыл мои подрагивающие пальцы ладонью. «Не знаю, как у тебя это получилось, но ты выбрала идеальный день для прогулки». Он улыбнулся, а я возненавидела себя за свое лицемерие. Я прикрыла глаза, понимая, что впереди целый день лжи и предательства, потому что каким бы ни был Талион злодеем, я сейчас поступала тоже не как праведница». Могла просто отменить свидание и разорвать любые контакты, но решила довести дело до конца, чтобы Астер получил свое доказательство, и я сама больше не мучилась неизвестностью, пытаясь оправдать Талиона. Собрались на прогулку. Я едва не завижала от неожиданности, сердце и без того билось в рваном ритме, а теперь чуть не остановилась от испуга. Меня заколотило будто в лихорадке, когда Астер переградил нам дорогу, став посреди ворот Академии. Он стоял широко, расставив ноги и скрестив руки на груди, будто собирался сделать все, чтобы не дать нам выйти за пределы Академии. От него волнами исходила негативная энергия, которую я могла ощутить, даже не снимая с шеи амулет. «Не твоё дело, Астор, расслабленно проговорил Талион, однако улыбка исчезла с его лица. «У меня дело к Чалмерс». Астер медленно перевел взгляд Сталиона на меня. Я сглотнула. Вид у дракона был такой, будто он сейчас уведет меня за угол и сожрет, Или прикопает под ближним кустом. «Можешь решить все свои дела попозже. Мы заняты», — ответил за меня Тал. И как бы ни была растеряна, я почувствовала внутреннее сопротивление. «Я сама могу решить свои проблемы, даже если это угроза быть съеденной заживо». Совсем не обязательно говорить за меня. «Это срочно. насчет твоего проекта». Астер даже не повернулся к Талу, продолжая прожигать меня взглядом. «Магистр Вермерт рвет и мечет?» – пролепетала я, борясь с желанием сбежать от этой давящей атмосферы. Мы совсем не договаривались с Астером о каких-то тайных сигналах, но я понимала, что это был вполне подходящий предлог, чтобы заставить меня отказаться от прогулки. Она попросила тебя найти. Поморщился Астер. «Передай ей, пожалуйста...» «Ты идешь со мной!» Прорычал Астер, перехватывая мою руку. «Астер, что ты себе позволяешь?» Возмутился Тал, не отпуская меня. «Скажи магистру, чтобы дергала Лису в учебное время!» «Ты, кажется, решил, что я мальчик на побегушках!» С угрозой в голосе прошептал Астер, награждая Талёна яростным взглядом. «Ну ты же бегаешь по указке магистра!» – фыркнул Тал, и мне захотелось прикрыть голову руками. Я была уверена, что эти двое сейчас цепятся в драке. Но Астер лишь дернул меня на себя и, оставаясь в полоборота к Талиона, выставил широкий магический барьер, отрезая Тала от нас. «Лиса!» – Возмущенно крикнул Тал. Барьер приглушил его голос. «Прости, иначе она меня убьет. Я спешила за Астером и обернулась на ходу, состроив виноватое лицо. А когда мы скрылись за широкой живой изгородью, сбавила шаг и посмотрела на моего конвоира. И что это было? Я решил, что отпускать тебя с ним слишком опасно. Астер, в отличие от меня, продолжал идти так же быстро, так что мне пришлось перейти на бег, чтобы не упасть. Он может понять, что ты что-то подозреваешь. О, «Так это было забота обо мне?» – съязвила я и чуть не врезалась в дракона, когда он резко остановился. Оглядел меня с головы до ног и нахмурился. «Можешь считать так, если тебе хочется». Больше Астр ничего не сказал, пока вёл меня в учебный корпус. Я украдкой поглядывала на него, пытаясь понять, что он имел в виду, но безуспешно. Самым невероятным объяснением было, что Астер и правда заботился обо мне но я не заметила, чтобы у нас под ногами разверзлась земля, так что этот вариант отпадал. Скорее всего, он просто боялся, что если я проговорюсь, то выдам и Кириана тоже. Чтобы избежать случайной встречи с Талом, мне пришлось и правда идти в кабинет артефакторики. Магистр Вермерт очень удивилась, увидев меня, а Грегор, кажется, даже лишнего песка сыпанул от неожиданности. «Чалмерс? Какой сюрприз!» Воскликнула магистр, переворачивая песочные часы. Вам тоже не дает покоя наш проект. Проходите, подумаем вместе, как исправить наши ошибки в расчетах. Компания магистра, как ни странно, сейчас была гораздо предпочтительнее компании Талиона, и уж тем более Астра, который довел меня до аудитории и тут же испарился. А я не стала его останавливать. Мне, конечно, было интересно, что он теперь будет делать, учитывая, что обыск комнаты Талиона откладывается но не настолько, чтобы провести в компании дракона лишнюю пару минут. Других энтузиастов в аудитории не было, так что мы с магистром могли посвятить весь выходной нашему исследованию, чем она, видимо, и планировала заняться. Мне, конечно, было жалко выходной, но если я вернусь в комнату, мне не избежать расспросов Лоры с Кирой. Да и Тал может меня там найти, если захочет выяснить, почему я снова позволила Астеру себя увести. Мне кажется, мы не учли общую невозможность управлять временем, сказала я после нескольких минут молчания, пока мы стояли, уткнувшись в чертеж. Его магистр Вермерт набросала, пользуясь наработками при создании Грегора. Ни в одном источнике я не нашла упоминания, что хоть кто-нибудь сумел обузнать время. И что из этого следует? Магистр указательным пальцем начала двигать по столу в мою сторону шоколадную конфетку. Из чего я сделала вывод, что думаю в правильном направлении, а еще что магистр и без моего заключения прекрасно знала о невозможности управлять временем. Но тогда для чего она вообще затеяла этот проект? Я еще раз пробежалась взглядом по чертежу, растягивая время. Что-то крутилось прямо на границе сознания, но я никак не могла ухватить нужную мысль. Палец магистра замер, доведя конфету до середины стола. «Если мы не можем управлять временем», — медленно заговорила я, пытаясь ухватить ускользающую идею, — «тогда мы должны...» «Вот я дура! Ответ же очевиден! Я чуть не рассмеялась от облегчения и мысленно дала себе щелбан за невнимательность. Все было прямо передо мной, на чертеже». «Тогда мы должны управлять пространством, чтобы создать иллюзию замедления времени». «И как этого добиться?» Магистр снова начала двигать конфету ко мне. «Создать управляемое пространство в пределах действия часов и ускорить движение каждого, кто находится внутри». «А как это возможно?» Я бросила быстрый взгляд на магистра и увидела улыбку предвкушения на ее лице. «Воздействие на организм путем небольшого ускорения всех жизненных показателей» и влияние магии на каждое движение задействованием мозгового центра для создания иллюзии, что человек движется с прежней скоростью. Бамс! Конфетка заскользила по столу и ударилась о мою руку, а магистр выпрямилась и демонстративно захлопала в ладоши. «Браво, Чалмерс!» – она с прищуром посмотрела на меня. «Отличное познание в магии!» «Увы!» Это все только теоретические знания, вздохнула я, но конфетку развернула и отправила в рот. М -м -м, сливочная помадка с орешком внутри, самая вкусная из всех, что мне доставались. А хотелось бы обладать еще и практическими. Магистр испытующий посмотрела на меня, и я чуть не подавилась конфетой. Конечно, хотелось бы. Поспешила ответить я и зазиралась в поисках графина с водой, который обычно можно было найти в каком-нибудь углу аудитории. Но я же знаю, что артефактов для магии пока не изобрели. Я даже подумала, что раз магистру так нравится бросать себе вызов, она сейчас предложит создать артефакт, позволяющий обычным людям пользоваться магией. Но то, что она сказала, заставило меня похолодеть от ужаса. Для этого Тебе будет достаточно просто снять свою безделушку.